Глава четвертая. Он пожал обильные плоды своих добродетелей. Родные так уважали его и ценили, что сам Август, об остальных родственниках я и не говорю, долго колебался, не назначить ли его своим наследником, и, наконец, велел Тиберию его усыновить. А народ так любил его, что когда он куда-нибудь приезжал или откуда-нибудь уезжал, об этом пишут многие, то из-за множества встречающих или провожающих даже жизнь его иногда бывала в опасности. Когда же он возвращался из Германии после усмирения мятежа, то притарианские когорты выступили ему навстречу все, хотя приказано было выступить только двум, а народ римский, без разбора сословия, возраста и пола, высыпал встречать его за двадцать миль.